Глава 13. Отражение в ростовом зеркале, приставленном к стене, показывало невысокую девушку в традиционном китайском наряде. Алый цвет цепао с высоким воротником символизировал радостное настроение бледной и напряженной владелицы. Черный кант одежды, расшитый орнаментом орхидей, что соответствовал мудрости и знаниям, столь же гармонично сочетался с паникой и страхом неопределенности в ее душе. Годею предпочла бы бледно-голубые цвета несчастья, либо белый, траура и смерти. Но через дом Борецких, только-только набиравшим слуг и приказчиков, не было возможности разыскать готовое платье. желаемое обещали сшить по мерке, если есть время подождать. Времени не было. Дни неопределенности в ее судьбе завершались. Родственники, осведомленные о новом статусе похороненной и проданной ими дочери, решили лично прибыть в Москву, возможно, чтобы уничтожить забракованное. Во всяком случае, они могли бы просто вызвать ее домой, обратившись по имени. Признав живой на бумаге, обязав дипломатов в посольстве Поднебесной выдать ей новые документы и лично сопроводить на поезд до ближайшего города с международным аэропортом, раз Москва закрыла авиасообщение, у клана хватило бы для этого влияния. Но достаточно ли им воли поступить правильно, а не осторожно, ведь там, где товар возвращают, вскоре могут вновь затребовать старый долг им оплаченный. Проще не принимать обратно, не замечать возврата, позволяя новому хозяину распоряжаться судьбой Дею. Освободил его право, пожелает вернуть себе, что им до судьбы посторонней. Годею искренне надеялась, что ее забудут. Но сегодня вечером два пассажирских вагона в цветах клана Го пристегнутых к локомотиву состава Воронеж-Москва, прибудут на Казанский вокзал. Выяснить этого Борецких хватило влияния. Сама она знала только время и место встречи. Вагоны, понятно, местные, перекрашенные за одну ночь. Потому что представителям главной семьи не пристало передвигаться в чем-то ином. Зачем они здесь? С одной стороны, хотели бы убить, то приехали бы тихо. Но желали бы вернуть, не приезжали бы совсем. С другой стороны, разве можно убить бывшую собственность князя Виида, не оскорбив его при этом? Можно, если сделать это открыто, подведя под это железобетонное обоснование. Не оправдала надежды? Чужая, что смеет зваться фамильным именем Го? В какой-то момент Дэйо осознала, что накручивает себя, одергивая рукава ставшего нелюбимым платья, украдкой бросила взгляд направо, уловив силуэт склонившегося за ноутбуком княжича на диване, а затем и его тревожный взгляд, каким-то образом уловившись, что она на него смотрит. Оказывается, когда кто-то рядом беспокоится за тебя сильнее, чем ты сама, это успокаивает. Годею ободряюще улыбнулась, повернувшись к Павлу, сделала пару шагов к нему и крутанулась на месте. «Как тебе?» – предложила она оценить ее наряд. «Быть может, ему понравится это платье» а значит, вновь появится повод его полюбить». «Даша!» – поднялся навстречу княжич, импульсивно придерживая ее за локотки. «Оставайся сегодня дома, я пойду и все решу», с уверенностью, за которой было запрятано беспокойство, произнес княжич. «Оно настолько ужасно!» – Делано вздохнула Дею, оглядывая себя. «Что? Нет, оно прекрасно! Ты украшаешь собой любой наряд!» – сбился Павел. «Разве может рассвет стать хуже из-за тона занавесок?» «То есть оно отвратительно?» Сделала вывод девушка из комплимента. «Платье хорошее, ведь ты его покупала, а с твоим прекрасным вкусом невозможно ошибиться. Мне нравится», – с жаром заверил ее юноша. «А мне разонравилось, увы», – погрустнела Адею, заглядывая в зеркало. Хотя больше смотрела на отражение их двоих. Павел был выше ее на голову гораздо шире в плечах и выглядел за хрупкой и нежной китаянкой надежным утесом способным выдержать приливную волну он и хотел быть этой твердыней но порой даже скалы не способны пережить встречу со штормом не явится она к ним явятся они к ней и еще одной причиной для ее смерти станет больше только в этот раз это будет нелюдный вокзал удобный с точки зрения щекотливых переговоров борецкие же «Даша!» От напряжения пересох и охрип голос Павла. «Я знаю, что ты умная и прозорливая девушка. Ты видишь и слышишь больше, чем любой другой в этом доме. Делаешь это не специально». Мягко отмел он в сторону щекотливые намеки на шпионаж. «Но я вижу, что ты не веришь, что клан пожелает тебе помочь». Дэю подняла вопросительный взгляд. «Скоро в клан придут изменения». Не отвел Павел взгляд? Хотя на какое-то мгновение болезненная усталость скользнула во взгляде. «Перемены придут к лучшему. Но, вы не для меня. Я не смогу требовать у клана защиты, потому что княжичем мне быть недолго». Выдохнул он, закусив губу и мрачно отслеживая ее реакцию. Дэви же мягко улыбнулась и провела ладонью по его щеке. Она действительно видела. Круговорот дорогих машин с императорскими гербами – От чего то зачистивших корендованному поместью названному резиденцией борецких круговорот высших чиновников подготавливающих визит персоны гораздо их важнее служба безопасности императорского дворца что наводнила окрестные улицы и напоследок два глухо тонированных лимузина у крыльца с невысоким мужчиной в соболиных мехах выйти и встретить которую княгиня соизволила прямо на пороге дома Идею действительно слышала слухи и шепотки от своих и пришлых, что кровь Борецких вовсе не пресеклась. Княгиня потеряла годы, чтобы найти родную кровь в границах страны и на чужбине, тщетно тратя деньги на частных детективов и дорогие подарки. Отчаявшись, княгиня выбрала себе преемника не из ее рода, но если обладатель силой крови Борецких отыщется сейчас, Борецкого Павла так и не представили высокому гостю. Его даже не пригласили за массивные двери кабинета. Так не поступают с наследниками. И тут не нужно быть Гудеей, чтобы понять последствия. И в этом не было предательства. Павла никто не гнал за порог, не отнимал титулование и не запрещал носить герб. Просто есть правила главенства в роду. Исходя из которых, даже малыш одного дня от роду, но с княжеской кровью, будет старше, чем принятый в род наследником юноша на третьем десятке лет. Все, что останется для Борецкого Павла – присягнуть малышу и верно служить. Все потому, что род – это его сила крови, а без нее называться Борецким может стать опасно. Не сейчас, когда жива еще княгиня, но через поколение. Для Годею это все означало, что Борецкий Павел более не может требовать, но способен просить. Воевать за чужачку, смерти которой хочет великий клан – Что скажет ему на это княгиня, что словно помолодевшая после визита постоянно в разъездах? Возможно, она способна спрятать идею устроить ей место в жизни и сделать так, чтобы старшие родичи никогда ее не нашли. Даже это потребует ресурсов. Гони какие-то хилые Аймара, которые не могут найти дочь, находясь в одном с ней городе. «Я все понимаю», – тихо произнесла она. «Не печалься и не делай глупостей». «Я желаю просить у княгини выделить мне с отцом герб свободного рода Зубовых, к которому я ранее не принадлежал», — продолжил тем же упрямым тоном Павел. «Я же сказала, не делай глупостей», — со строгостью произнесла Дэю. «Да, мы не князья, как Борецкий», — не слушал ее юноша. «Но уж поверь мне, защиту я тебе обеспечу», — подытожил он с плохо скрываемой яростью. И было столько веры в его словах, что Годею не посмела ничего произнести вслух, из уважения и благодарности за чистую душу. «Да, нас только двое, но у нас есть родовая привилегия, которую можно обменять на покровительство». Дею чуть было не тревожно замотала головой. Эти кабальные обмены были ей знакомы, но и сейчас она не произнесла ни слова. «Нам будет где жить», – с искренней горячностью продолжал Павел. «У меня четырехкомнатная квартира в центре Москвы». «Милый», – растроганно прервала его Дэю. «Просто будь со мной, и я все решу», – выдохнул юноша и просительно смотрел на нее. И тот запас светлых чувств и эмоций, что копился в ней, неожиданно поднял ее в воздух теплой волной. Казалось, улетела бы, если бы не его ладони на ее руках. «Буду», – осознав себя снова на земле, просто ответила девушка. «И ты обязательно все решишь. Все наладится и будет хорошо. Мы переживем любые трудности. Квартира – это ненадолго», – с жаром успокоила его Дэю. «Уверена. Мы обязательно совсем скоро построим себе достойный дом». Павел на короткое мгновение отчего-то сделался задумчивым, но потом просто улыбнулся и кивнул, после чего продолжил практику весьма приятного занятия, освоенного ими за рассказами о его детстве. И мастерство его росло. «А что у нас за родовая привилегия?» Задумчиво произнесла Дэю, рассматривая красная цепа, свисающая со спинки кресла. «Мы имеем право свободного передвижения по всем рекам империи», приобняв ее, произнес юноша. «Без пошлины досмотров». «Постой!» Замерла Дэю, пытаясь осознать. «По всем рекам?» «По всем». «Вообще-вообще по всем?» Скинулась она, приподнимаясь на локти. По всем на территории Российской империи, терпеливо повторил юноша. И даже по великой реке Хейхе. Постой, Амур, река Амур. И по ней тоже. И по Зее, если тебе интересно. Тогда почему вы еще не князья? Недоверчиво приподняла она бровь, словно боялась, что ее разыгрывают. Наш дом корабль. Без особого расстройства повел рукой Павел. А для титула надо было хоть какую-то землю в собственность. «Да с такими привилегиями можно любое княжество купить», – возмутилась Дэю. «Товар после перехода границы Поднебесной иногда дорожает втрое». А жадность и въедливость имперских таможенников давно вошла в легенды. «Чтобы перевести внутри страны, проблемы нет», – пожал плечами юноша. «Только на вашей стороне границы даже до таможенного поста не доплыть», – а раньше. «Значит, местный таможенный пост нас выпустит», лихорадочно обдумывала девушка. «Что значит выпустит? Он даже на корабль подниматься не имеет права. Под нашим флагом мы идем по реке мимо, только если брать Амур, прямо в лапы разбойников и кровожадной сволочи», поскучнел княжич. «Ну уж не надо столько тегорич на них», заворчала Годею. «А как иначе?» Возмутился Павел. «Ну, например, любимые и уважаемые братья моей супруги», заварковала девушка, приникая к нему, «которые никогда не обидят корабли мужа их любимой сестренки». Взгляд Павла стал недоверчиво задумчивым, затем шокированным и задумчивым, после чего просто задумчивым с полным уходом в напряженные размышления. «Эй, у тебя прекрасная и умная я в объятиях». Щипнула его девушка. Но от немедленных маневров по подтверждению, что действительно прекрасная и в объятиях, уклонилась. «Нам еще навстречу надо успеть», поднялась она с кровати. «Мы, кажется, еще решили, что ты не едешь», нахмурился Павел. «Едем вместе», остановилась Дэй возле Цепау, Затем посмотрела на парня. «Самое время обсудить процент, который они станут нам платить». Дэйю отвернулась от традиционного китайского наряда и прошествовала к платяному шкафу. Критично оглядела содержимое и остановилась взглядом на деловом костюме бежевых тонов. Затем помешков отодвинула его и взяла с вешалки классическое платье с глухим воротом и юбкой до пола. «Я должна быть там, чтобы вас представить», – извиняющимся тоном произнесла Дэю. «Сразу спрячусь за твою спину. Уверена, ты выбьешь с них достойную плату». «Более чем! Чтобы купить защиту для тебя и нашей семьи!» Согласно кивнув, затронул болезненный для себя вопрос и Павел, но тут же спохватился. «И достойный дом для моей обожаемой супруги, разумеется!» ее замерла, с удовольствием реагируя на услышанное, поправила надетое платье, в одно мгновение подскочила к постели и поцеловала юношу, затем коснулась губами его щеки, мочки уха и тихим шепотом произнесла, У тебя все получится, только будь с ними построже, нам еще на княжество копить. Павел иронично улыбнулся шутке, в ответ же получил широкую и открытую улыбку девушки, которая знала, как делать мужей великими. Ритмичный стук колеса стыки рельсов, всполохи фонарей за занавесками в чуть покачивающемся составе, и предвечерний сумрак чужой страны. Старейший народа Го помнил многие тысячи километров таких дорог за свою жизнь, и далеко не всегда его путь проходил в люксовом вагоне. Большую часть времени это была стылая железная коробка с деревянными скамейками, везущая клановое мясо из одной войны в другую. В те времена у Го Юнксу не было ничего, кроме сержантских нашивок и юношеского гонора. Денег не было и у семьи, собиравшей богатое преданное для старшей дочери.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 Хотя молодость и еще оставшееся в нем благородство чуть не привели его на виселицу. Желание раздать первые солидные деньги подчиненным обернулось их пьяным загулом, похвальбой перед легкодоступными женщинами и сожженной дотлах харчевней с самыми говорливыми. Разумеется, кроме них внутри кабака были и другие люди. Но Го -су, что стоял на улице перед пылающим зданием, не сильно переживал за их судьбу.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 Им не поверили, но Гой Су в первый раз в жизни дал взятку, взамен получил благодарность, еще одну медаль и отпуск. Быстро, без проволочек и войны на смерть под непрекращающимся ливнем. С тех пор карьера Гойсу действительно пошла в гору. Хотя, в сущности, ничего не изменилось. Он, как и раньше, грабил ради клана, немного грабил ради себя, но стоило начать грабить и для вышестоящих чинов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 Говорить со старейшинами о гибельной и прочной практике разграбления покоренных областей, что ведет к вымиранию и недоборам в последующие годы. В качестве примеров он приводил своих конкурентов, занятых тем же самым, что и он сам. Гу Юнг Су был убедителен, владел цифрами и копиями рапортов, убранных под сукнов в свои годы, а также прямо называл поместья и роскошные дома, которые можно изъять у проворовавшихся полковников, в конце концов,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 Она явилась к нему сама, явилась и до рассвета смачно описывала его тупоумие и ничтожность. Жалкие попытки мыслить, оставаясь земляным червем в навозной куче, подсчитывала количество раз, когда Го в детстве роняли башкой о камни. Проходилась по родовой книге, всякий раз отыскивая там неблагородных Го, опомясь бабуина и лающего шакала безмозглой медузы и... И всякий раз Го было желательно согласно моргать ресницами потому что спица, казалось, уже почти касалась сердца своей иглой. Из-за тупизны некоего старейшины древнему врагу клана досталась гений в ранге учитель, введенная во все тайны семьи. Заодно это она желала ему кое-что отрезать, чтобы тонкий голос всякий раз напоминал ему о собственной тупости, когда он решит вновь открыть свой рот. Пожалуй, он проклинал бы ту ночь, если бы не похороны на утро другого старейшины, что принес ему деньги и обещание тайны за помощь.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 И самое страшное, она больше не часть семьи и может взять и уйти. Но секреты семьи не могут вот так взять и обрести свободу. В этот момент стоит вспомнить, что дело в ранге учителя и многозначительная официально от старухи. Значит, нужен кто-то, кто способен заблокировать небо по праву старшинства и силы, чтобы дело не наделало глупостей. Го Су был таковым, как и все старейшины в семье. Не одни только деньги привели его на нынешний пост. Поэтому за окном была чужая страна, а в сердце раздражение. Хотя последнему больше виной суета с пересадкой с самолета на поезд, запахи свежей краски и какие-то дикие порядки на железной дороге. Оставалось полторы сотни километров до Москвы, как их два вагона отстегнули на станции и деловито стали пристыковывать к товарному составу. Но логичное и раздраженное предложение объяснится, Высказанные охраной делегации ГО им продемонстрировали железнодорожную накладную с красными печатями, по которым их действительно должны были зацепить к другому локомотиву. Угроза страшными карами, поднятый до крика голос и ломанный русский язык не привели ни к чему, потому что у них не было другой накладной. Тогда старейшина вышел из поезда сам, написал повеление от руки и припечатал личной печатью.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 завершив слова поклоном вежливости. Го как-то обескураженно посмотрел на старую ведьму, а та чего-то блеснула гордостью и торжеством в глазах. «Скажи ему, я готов слушать», – ответил старейшина. Дэю отразила вежливую улыбку и вернулась обратно, что-то шепнув юноши. В этот раз по мехам двигался парень с линцой, больше интересуясь видом поезда, на котором прибыли Го.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 «Мой род владеет правом беспошлиной перевозки по реке в нашей стране». И «Я не слышал о таком», — запнулся Гоингсу в своих планах, услышав интересное. «Мир огромен», — вежливо улыбнулся юноша. «Интересное может быть в паре метров от нас». «Раз так, то 60% это слишком много», — поневоле заинтересовался старейшина.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 произнесла старая корга. «Если пообещаешь вернуться». Дэю замерла, вглядываясь в бледное лицо неискренней плутовки. Она наверняка знала ее и словно была удивлена. «Это хорошее условие, уважаемая бабушка», поклонилась Годею. «Если моя сестрица исполнит порученное, я вернусь в семью». «Если это возможно», вставила ведьма. «Пусть определит сама».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 «А кто это?» – зло посмотрел на поспешную девчонку-старуха. «Он из благородных?» «У него нет титула, но есть девушка. Опасайся!» – пригрозила она пальчиком. Го пренебрежительно фыркнула. «Чем он занимается?» «Бабушка, я найду сама!» – гордо подняла подбородок Кио. «Подсказка под тентом соседних вагонов!» Озорно улыбнулась Дею и направилась к машине супруга.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 А значит, следует приступить к более интересным делам. Правда, от важных размышлений о деньгах и власти его довольно быстро оторвали вернувшиеся слуги. Чуть нервные и бледные, они попросили старейшину и старую коргу лично взглянуть. Благо, додумались засыпать щебнем удобный путь до крайних платформ, часть тента с которых была поднята. Под тентом же стояли темно-зеленые танки, целившие прямо в вагоны Го. И какое условие ты им поставила? заинтересованно спрашивал княжич, осторожно приобнимая свою Дэю на заднем сиденье машины. отчаровать Максима! О, -о, О, не нашелся со словами Пашка. Если у нее не получится, я останусь с тобой. Если у нее получится, то ее убьет Ника, и я останусь с тобой. Посмотрела девушка на него снизу вверх. А это не слишком жестоко, пробормотал он, впрочем, не сильно сочувствуя той,